Ёжикина радость — Помоги! Медведенька, помоги! — Что с тобой, ёжик? — Не знаю, плохо мне. Медвежонок обошёл ёжика со всех сторон, пощупал голову. — Здесь не болит? — Нет. — А тут? — н я Было раннее утро, пели птицы, всё цвело. — Посмотри, какое солнышко! — сказал медвежонок. — Вижу. — Послушай, слышишь, как птицы поют? — Ежик кивнул. — Ты мне расскажи подробнее, — сказал медвежонок. — Вдвоем мы с тобой что-нибудь придумаем. — Понимаешь, — сказал ежик, — страшно мне. — Да почему? — Радости нет, — сказал ежик. — Бывало проснусь щ и вижу солнце, и радуюсь, а теперь нет. — Радости нет, радости нет, — з а б о р м о т а л медвежонок. — Да почему же это у тебя нет радости? — Не знаю. Ежик закрыл глаза. — Что же это может быть? — думал медвежонок. — Что же это могло случиться, чтобы от ежика убежала радость? И он сказал, — Не может такого быть. Это тебе показалось, и все. От кого, от кого, а уж от тебя, ни за что не может убежать радость. — Она где-то спряталась, понял? — Где? — В животе. Они вдвоем внимательно осмотрели ежикин живот. Или вот, под мышкой. Ежик поднял лапу. Или... — Или... — Знаю! — закричал медвежонок. — Мы ее оставили на реке. Помнишь, когда солнце садилось, что-то радостное-радостное перебежало на тот берег? — Солнечный заяц! — сказал ежик. — Как же, заяц! Это была твоя радость! Бежим! И они помчались к реке, увидели ее всю-всю, всю, сияющую в восходящем солнце, и огромная горячая ежикина радость, вся в остреньких иголочках, как сам ежик. Выскочила из кустов, перебежала по воде и вернулась к ежику.